Глава восьмая. Шанхай. В темной гостиной среди тяжелых старинных, но сохранившихся, как в музее предметов, обстановки, в одиночестве сидела красивая худощавая женщина маленького роста. Она свернулась клубочком в коричневом кожаном кресле. Ее блестящие черные волосы были собраны в простой пучок. В одной руке она держала полупустой бокал для бренди. Рядом с ней на столике из хромированной стали и слоновой кости стояла откупленная бутылка коньяка раме Мартин». Большой кот смотрел на женщину с роскошного дивана, длиной едва ли не в половину огромной гостиной. Глядя на женщину, можно было подумать, что она не замечает ни Смита, ни кота, вообще ничего. Она смотрела в пространство. На фоне массивной мебели она оказалась совсем крошечной. Смит обвел взглядом комнату, убеждаясь, что женщина действительно одна. Он ничего не увидел и не услышал. В доме царила зловещая тишина. Смит осторожно вошел в гостиную, все еще держа беретту двумя руками. Женщина подняла бокал и осушила его одним глотком. Она потянулась к бутылке, вновь наполнила бокал до половины, отставила бутылку и опять возрилась куда-то вперед. Ее движения казались механическими, словно у робота. Смит еще приблизился к ней, не издавая шума и по-прежнему держа пистолет на Внезапно женщина посмотрела прямо на него, и Смит понял, что откуда-то знает ее, где-то видел ее прежде. По крайней мере, ее лицо, китайское платье с высоким воротником, которое она носила, ее повелительный взгляд. Разумеется, он видел ее в фильмах в китайских лентах. Эта женщина была кинозвездой. Юйун Фу мог гордиться такой супругой. Впрочем, кем бы ни была эта женщина, сейчас она в упор смотрела на Смита, не обращая внимания на его пистолет. «Вы американский шпион». Она говорила по-английски без акцента. Она не спрашивала, а утверждала. Вот как? Муж предупреждал меня. юнфу здесь? Женщина отвела глаза и вновь уставилась в пространство. Мой муж мертв. Мертв? Как он умер? Когда? Женщина вновь повернулась к нему лицом и сделала то, чего Смит никак не ожидал. Она посмотрела на свои часы. Десять, пятнадцать минут назад. «Как он умер, спрашиваете?» Он мне не сказал. «Вероятно, застрелился из пистолета, вроде того, что вы держите в руках. Все мужчины любят оружие, не правда ли?» Ее неестественное спокойствие, равнодушные Лишенный чувств голос обдали Смита холодом, будто порывистый ветер, задувший следника. «Это из-за вас», — продолжала женщина. «Они боялись вас. Ваше появление здесь могло вызвать вопросы, на которые они не хотели отвечать. Кто они?» Женщина вновь осушила бокал. Люди, которые велели моему мужу убить себя. Они сказали, что он должен умереть ради меня и моих детей. Ради семьи. Она рассмеялась. Ее смех прозвучал резко и внезапно, словно взрыв. Это был жуткий хохот, скорее похожий на лай. В нем не было веселья, только горечь. Они отняли у него жизнь, чтобы спастись самим. И заметьте, не от опасности, а от воображаемой опасности. Она язвительно улыбнулась Смиту. И вот вы здесь ищете моего мужа. точь в -точь, как его предупреждали. Они всегда знают, когда их интересам грозит опасность. Смит решил сыграть на ее чувствах. Если вы хотите отомстить за него, помогите мне разоблачить этих людей. Мне нужен документ, хранившийся у вашего мужа. С его помощью я докажу, что эти люди — международные преступники. Женщина задумалась. В ее взгляде угадывалась работа мысли. Она присмотрелась к лицу Смита, словно пытаясь понять, не готовит ли он ей западню. Потом она пожала плечами, взяла бутылку, наполнила бокал до краев и отвернулась. «Наверху!» — деревянным голосом произнесла она. «В сейфе в нашей спальне». Больше женщина не смотрела на Смита. Она потягивала коньяк, глядя в темную пустоту над головой, словно там... Таились вопросы, которые она не в силах прочесть. Смит изумленно смотрел на нее. Что это? Спектакль с целью заманить его на второй этаж, где ему устроили западню? Все это не имело значения. В конце концов, Смит пришел сюда за документом, который лежит в сейфе. Слишком много поставлено на карту. Он вышел из гостиной, пятясь и, полуобернувшись, поводя береты из стороны в сторону, готовый отразить нападение как из комнаты, так и из темного коридора. Но в доме по-прежнему было тихо, как в могиле. Он поднялся на лестничную площадку второго этажа. Тени здесь были гуще, поскольку из-за отсутствия окон сюда не проникал лунный свет. Тут также ничто не двигалось, не было ни запаха порохового дыма, ни трупов. Единственный звук доносился снизу — звяканье бутылки о бокал в голкой гостиной, где убитая горем женщина наливала себе очередную порцию коньяка. Хозяйская спальня помещалась в дальнем конце коридора. Она имела обычные размеры, вся обстановка... Здесь была китайской Кровать с шестью столбиками и пологом времен конца династии Мин, две кушетки той же эпохи, полотеные шкафы и туалетный столик династии Цин, а также кресла и невысокие столики других династий. Вся небе была сплошь отделана резьбой и изящными украшениями в китайском стиле. Кровати и стены были покрыты шелком и парчой. Во всех углах стояли декоративные ширмы. Стеной сейф был закрыт портьеры с изображением какой-то древней битвы. Смит вынул свои отмычки и разложил их на ближайшие к сейфу тумбочки. Осмотрев замок с комбинацией, он взялся за рукоятку набора шифра и дверца сейфа шевельнулась. Охваченный дурными предчувствиями, он потянул рукоятку. Дверца открылась. В ту же секунду снаружи взревел мотор мощного автомобиля. Смит бросился к окну, из которого были видны подъездная дорожка и гараж. Он едва успел заметить задние габаритные огни «Ягуара», который промчался по длинной дорожке к улице. Проклятие! Смит выбежал из спальни и спустился в гостиную по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Бокал и бутылки стояли на столике рядом с креслом, но женщина исчезла. Неужели это действительно был спектакль? Ловушка. И женщина должна была отвлечь его внимание, Своим печальным рассказом о вынужденном самоубийстве. Он торопливо поднялся по лестнице в спальню у переднего фасада дома, чтобы осмотреть другой участок территории. Это была спальня мальчика. Выглянув в окно, Смит посмотрел поверх сада и деревьев на стену, находившуюся в отдалении. С улицы не доносилось ни звука. В саду ничто не двилось. Может быть, он ошибся? Может быть, действительно, женщина была в смятении, крепко выпила и бежала, чтобы укрыться от своих страхов в известном ей одной месте? Либо разделить судьбу мужа. Задерживаться в доме было опасно. Смит бегом вернулся в хозяйскую спальню, опорожнил сейф и разложил его содержимое на кровати. Здесь были драгоценности, письма, документы. Ни денег, ни декларации среди них не оказалось. Разочарованный Смит гневно покачал головой. Он еще два раза перебрал письма и документы, ругаясь про себя. Грузовая декларация исчезла. Его заинтересовал только один предмет — письмо, напечатанное на бланке бельгийской компании «Донг» и «Лапьер» — «Антверпен» и «Гонконг». Оно было написано по-французски, адресовано Юйон Фу, президенту «Летучего дракона». В письме сообщалось, что груз будет доставлен в Шанхай 24 августа, задолго до предполагаемого отправления «Доводжер Эмперс». Также там выражался оптимизм по поводу нашего совместного предприятия. Текст был подписан Жаном Донком, и под именем отправителя был указан телефон в Гонконге. Радуясь тому, что получил, наконец, полезные сведения, Смит сунул письмо в рюкзак и торопливо покинул спальню. Выйдя на лестничную площадку, он заметил тень, мелькнувшую в окнах по обе стороны входной двери. Его сердце забилось чаще. Он замер в неподвижности и прислушался. К дому приближались торопливые шаги. Чувствуя, как в кровь хлынул адреналин, Смит бегом вернулся в хозяйскую спальню, и выглянул в окно заднего фасада. Там никого не казалось, но не было ни деревьев, ни других предметов, по которым можно было спуститься. Оставалось только прыгать. Смит метнулся к окнам в другой стене комнаты, из которых были видны подъездная дорожка и гараж. В лунном свете подстриженная дорожка приобрела цвет потускневшей меди. Здесь были деревья, но они стояли слишком далеко, и до них нельзя было дотянуться. Однако от желоба на краю крыши до самой травы спускалась водосточная труба. Пока Смит осматривал трубу, из-за угла выбежали два человека. Они проверяли все окна, ища возможность войти в дом если по приезде Смита ему и не готовили ловушку, то теперь особняк превратился в западню. Очень скоро эти двое обнаружат, что входная дверь не заперта. Вероятно, они уже знают об этом. У Смита оставались считанные секунды, чтобы покинуть дом, прежде чем они войдут внутрь, поднимутся по лестнице и схватят его. Дождавшись, когда две фигуры скрылись за углом заднего фасада, он открыл окно, сел на подоконник, свесив ноги наружу, и налег на трубу, которая была изготовлена из листового металла и, по всей видимости, надежно прикреплена к стене. Ухватившись за трубу, он соскользнул с подоконника. Труба заскрипела, но выдержала. Упираясь в нее подошвами, Смит буквально пешком спустился вдоль стены. Как только его ноги коснулись травы, он помчался по залитой светом лужайке к деревьям, за которыми прятался после того, как проник на территорию. Из окон хозяйской спальни донеслись гневные крики по-китайски. Эти двое обнаружили открытый сейф и сообразили, каким путем скрылся Смит. Добежав до деревьев, он начал лавировать, пробираясь в темноте сквозь густую растительность. В отдалении слышались крики, потом раздался хриплый голос, негромко отдававший приказы, словно сержант, призывающий к порядку подчиненных. Смит уже слышал этот голос. Он принадлежал главарю людей, нападавших на них, с Мандрагоном на острове Лючу, высокому китайцу, с рыже белыми волосами, которого казначей летучего дракона назвал Фэндунем. Внезапно в темноте воцарилась зловещая тишина. Смит решил, что Фэн приказал своим людям рассыпаться и методично отжимать его к стене, примыкающей к улице и воротам. Там его наверняка поджидают другие. Фэн уже применял этот метод охвата клещами во время погони на лючу. Военные склонны придерживаться одной и той же излюбленной тактики. Так, например, Стоунволл Джексон предпочитал ночные марши с выходом во фланг противника. Смит повернулся и побежал к задней стене. Пробираясь среди теней, он вынул из кармана портативную рацию. — Энди, отзовись. — Черт побери, полковник, вы в порядке? — Ты видел их? — А как же? — Три машины. — Я умчался оттуда во весь опор. — Где ты сейчас? — У ворот, как вы и велели. Спрятал машину и вернулся пешком. Все три автомобиля... Стоят здесь на улице. В них есть люди? Еще бы. Сколько? На мой взгляд, слишком много. Три водителя. и Еще пятеро только что вышли из ворот и присоединились к ним. Нам ни к чему встречаться с ними. Быстро возвращайся к машине и езжай вокруг поместья к дальнему углу. Я буду ждать тебя у стены в переулке, понял? — В переулке у дальнего угла. — Поспеши. Смит отключил связь и вновь помчался к задней стене. Он уже решил, что ему удалось перехитрить противника, когда до него донесся звук, предвещавший опасность. Он рывком повернулся и плашмя бросился на землю, держа в руке берету Звук повторился. Резкий удар металла о дерево. Послышалась приглушенная ругань. Лежа на земле Смит пытался уловить движение. Маленькая рощица погрузилась в тишину. Слышался только шелест ветра, холыхавшего ветви и листву. Справа от Смита у стены виднелись заросли кустарника. Он двинулся к ним, ощущая, как обострились все его чувства. Он соскользнул между двумя кустами, которые укрыли его сверху, и затаился в ожидании, заставив себя дышать медленно и неглубоко. Крупную фигуру, двигавшуюся мимо, он заметил только благодаря тому, что ветер раздвинул листву высоко над головой. Сквозь образовавшийся просвет проникли лунные лучи, и Смит увидел человека, который двигался, низко пригнувшись и подняв свой АК-74. Смит с отвращением к самому себе подумал, что недооценил противника. фэнь предвидел, что он будет ожидать очередного маневра с охватом, поэтому отправил большинство своих людей на улицу, а сам в одиночку отправился к задней стене, надеясь захватить Смита врасплох. Но за стеной его наверняка поджидают другие. Смит выбрался из заросли. Колючие ветви царапали руки и голову. Но он не замечал боли. Оказавшись на открытом пространстве, Он побежал налево к стене, примыкавшей к переулку. Поблизости не было деревьев, но у стены лежали кучки веток и другого мусора, достаточно высокие, чтобы по ним можно было перебраться на ту сторону. К счастью, Ю Юн Фу предпочитал видимость сущности. Было ясно, что уход за участками территории, скрытой деревьями, его не интересует. Или, если верить его жене, не интересовал. Смит разогнался, сбежал на кучу и прыгнул. Уцепившись за край стены, он подтянулся и сел на нее верхом, осматривая переулок. У дальнего угла стояла джета Энди. Смит включил рацию. «Энди», — заговорил он приглушенным голосом. «Нас ловят по всей территории. Я не могу добраться до угла. Уезжай, сделай круг и возвращайся к середине квартала. Притормози, и я сяду в машину. И тогда мы помчимся во весь опор». Он умолк. Ответа не было. Неужели Энди выключил рацию? Энди? Тишина. Внутренности Смита стянулись тугим клубком. По спине пробежал холодок страха. Он вынул из рюкзака бинокль ночного видения и навел его на джету. Энди сидел за рулем, глядя прямо перед собой. Больше в крохотной машине никого не было. Хморис Смит осмотрел автомобиль и окрашенное зеленым пространство вокруг него. Энди даже не шелохнулся. Смит наблюдал за ним еще две долгие минуты, показавшиеся ему вечностью. Все оставалось по-прежнему. Энди не сдвинулся ни на сантиметр. Ни одна его мышца не дрогнула. Он даже не моргал. Смит печально вздохнул. Энди был мертв. Его выследили. Он убрал бинокль в рюкзак и спрыгнул в переулок, бегом пересек его и помчался по участкам маленьких соседских поместьй. На сей раз он не слышал криков. Противник полностью сосредоточил внимание на Джети, дожидаясь встречи Смита с Энди. Разгневанный и уставший, он замедлил шаг. Он петлял по улицам, минуя сады, заборы и стены поместья, дельцов, которые вернулись на родину, чтобы все глубже забираться в казну Народной Республики и растрачивать ее миллиарды. В конце концов он очутился на центральной улице. Обливаясь потом, он вызвал такси. Пекин в гостиной главного особняка Нью Дяньсиня зазвонил телефон. Его старинное поместье располагалось на границе района Синьчэнь, одной из самых древних частей города. Филин гордился своей близостью к народу. Он не пожелал. Последовать примеру многих членов Центрального комитета, которые выстроили дорогие особняки в районе Чао-Янь. Его собственное поместье было просторным и уютным, но далеко не роскошным. Нью смотрел американский детектив вместе с женой и детьми, поэтому звонок раздосадовал его. Отчасти потому, что отнимал у него время, проводимое с семьей, которую он обожал хотя, став членом ЦК, видел все реже. Но в основном его раздражение объяснялось тем, что он был вынужден оторваться от восхищенного любования американскими взглядами на преступление и закон на общество и личность. Однако никто не осмелился бы звонить ему в столь поздний час без серьезных причин. Нью извинился перед родными, вышел в свой личный кабинет и закрыл дверь, преграждая путь звуку телевизора и радостным восклицанием детей и жены. Он поднял трубку. — Да. Послушался хриплый голос Чу Куай Джуна. Генерал не тратил времени на извинения и приветствия. Наш ученый друг доктор Лян доложил, что Джон Смит — Не смог приехать на ужин. Он оставил сообщение на автоответчике доктора. Лян отправился к Смиту в гостиницу, надеясь уговорить его. На стук в дверь не ответили, и Лян велел портье отпереть замок, желая убедиться, что у Смита все в порядке. В номере никого не оказалось. Смит не выписался из отеля. Оставил свои вещи, но сам исчез. Ню это не понравилось. «Что о Смите говорит майор Пен?» Его люди не видели, как Смит покидал отель. Ню понимал, что неудача Пена забавляет шефа госбезопасности. Однако сейчас это не имело значения. Должно быть, Смит заподозрил, что у Лиана появились сомнения, сообразил, что за ним будут наблюдать, и покинул отель незаметно». «Это очевидно». В голосе генерала угадывался сарказм. Ню подавил раздражение. «Смит уже бывал в Шанхае?» «Нам об этом неизвестно». «Он говорит по-китайски?» «У него есть здесь друзья или коллеги?» «В его личном и армейском досье таких сведений не имеется». «Как же он намерен действовать?» — задумчиво произнес Ню и сам ответил на свой вопрос. «Ему кто-то помогает». Генерал уже не смеялся. Его голос зазвучал вполне серьезно. «Ему помогает китаец Человек, который говорит по-английски или на другом языке, известном Смиту. У него наверняка есть автомобиль». И он прекрасно ориентируется в городе. Больше всего нас озадачивает то, что мы ничего не знаем о Смити. И тем не менее, у него явно есть помощник из наших рядов. Вероятно, человек, завербованный много лет назад, чтобы следить за нами. Неу перебрал в память имена своих собственных шпионов. Без них он был бы слеп и глух в запутанном политическом мире Китая. Как бы то ни было, мы должны задержать и допросить полковника. Передайте Пену, пусть сделает это немедленно. Люди Пену уже обыскивают Шанхай. Как только они отыщут Смита, дайте мне знать. Я сам поговорю с ним. Ню положил трубку и поморщился. Отдых в кругу семьи и американский телефильм уже не радовали его. Зачем американцы послали такого шпиона именно сейчас, когда в политике наступил щекотливый момент? Зачем позволили ему действовать, зная наверняка, что его разоблачат? Зачем они поставили под удар подписание договора, который сами и предложили? Ню сел в кресло, откинулся на спинку и закрыл глаза. Его тело потеряло вес, разум сбросил с себя тяжесть забот. Минуты сменяли друг друга. Прошел час. Нужно было запастись терпением. В конце концов, он с пронзительной ясностью осознал... Все это могло произойти только в том случае, если в американском правительстве тоже есть противники договора.